Глава 17. Средневековье. Мак бежал, расталкивая людей воздушным кулаком. Часть из них влетала в витрины магазинов, снося своими безжизненными телами предметы интерьера. Другие просто разбивались о стены, забрызгивая кровью здания. Проезжавшая на быстрой скорости карета тоже попала под раздачу и, перевернувшись от магии ветра, подмяла под себя очередь из граждан, столпившихся возле уличного торговца. Марк видел, как из-под обломков выползала женщина с неестественно вывернутой рукой и громко звала свою дочь. Старый мужчина сидел прямо на земле, скапающей из ушей кровью. Кто-то пытался встать или отползти в сторону. Истошный крик боли прорезался сквозь шум неразберихи. Часть граждан с более высоким монополом успели отгородиться щитами или в слоем, и сейчас разбегались кто куда. Съехавший с катушек маг продолжал уничтожать гражданских, поливая все подряд каменными пулями и поджигая огненным потоком здания. Улица была усеяна изрешеченными трупами. Марк бежал параллельно с Насука и видел издалека весь это творившийся ужас. Он хотел было помочь тем, кто пострадал от столкновения с повозкой, но вдруг увидел, как в небо один за другим на большой скорости полетели люди, скручиваясь в неестественных позах и, похоже, без сознания. К повозке на всех парах мчался Архаанг, выталкивая свое мощное тело пневмодвижением, и, затормозив с перекатом, ринулся поднимать деревянный остов, придавивший людей. Пабло вытаскивал пострадавших. Взлетевших в воздух было слишком много. Насука не стали обращать на них внимания и вступили в бой. Марк только и успел, что схватить небольшое тело пикирующей женщины и вместе с ней рухнул на черепичную крышу. Он смягчил падение ветром, но их повело в сторону, и теперь оба скатывались вниз. Марк пытался хоть как-то зацепиться, но из-за лишнего груза это было слишком сложно, а вторая свободная рука была прижата телом. Они упали с карниза. В последний момент он смог перевернуться в воздухе, чтобы упасть на ноги. Небольшой толчок воздухом, и вот они на земле. Устоять, правда, не получилось, и он плюхнулся назад. Только тогда Марк понял, что все бесполезно. Девушка уже была мертва. Он пощупал ее пульс, приоткрыл один глаз и увидел красные склеры от полопавшихся сосудов. Остальные тела, как мешки с песком, попадали кто куда. Неподалеку раздавались звуки разбивающихся стекол. Дым от пожара стал виден издалека, и в воздухе уже парил красочный фаербол, сигнализирующий о бедствии. Встав на ноги, Марк решил помочь Насука и побежал в сторону разгорающегося боя. Один из домов развалился от ударов, и половина дороги была усеяна обломками камней и строительным мусором. В другом упала внешняя стена, обнажив комнаты жильцов. С третьего этажа виднелась пара детских лиц, подползших к краю, чтобы посмотреть на происходящее. Трое насука обступали мага-террориста, и Марк подоспел лишь к развязке, когда внимание на себя отвлек лысый мужчина, принимая выстрелы мага на щит. А с одной из крыш в затылок убийцы прилетела металлическая звездочка, но к нему никто не спешил подбегать, а наоборот, все попадали на землю или спрятались. Позже Марк понял, почему. На последних остатках сознания руки мага начали извергать в беспорядочном потоке заклинания всех стихий, пока он вдруг сам себя не припечатал воздушным кулаком об стену. Тело сползло по каменной кладке и упало на землю. Крыш спрыгнули двое и на всякий случай еще пару раз выстрелили в голову мертвому каменной пулей. В воздух полетел зеленый фаербол. Марк перешагнул через обломки и приблизился к компании убийц-магов. Те о чем-то спорили, но когда он к ним приблизился, внезапно замолчали. «Чего тебе, парень?» «Здравствуйте, я первокурсник из Академии целителей. Нужна помощь?» Те весело переглянулись. «Ну ничего себе! Целый первокурсник нам пожаловал!» И загоготали втроем в голос. «Лучшие силы послали!» «И не говори!» Сплюнул его товарищ, тот самый лысый, что принимал на себя удары. Марк попытался взглянуть на тело убитого. «Погоди, так ты ж без откровения даже, или я что-то путаю?» Вмешался третий насука. Коренастый боец с щербинкой в зубах. «Так что ты тут делаешь?» Уже более серьезно спросили его парни. Случайно оказался рядом. Там мои друзья помогают раненым, они тоже с целительского крыла. И поразмыслив, добавил. «Я думал, спасу кого-то из падающих, но они оказались мертвыми еще в воздухе». Лысый мужик кивнул. «Да, все верно, мы знали это». Если честно, Марк тогда не очень хорошо о них подумал. Ведь все вместе они могли спасти четверых, но ситуация оказалась совсем другой. Сейчас он понимал, что приоритетом было обезвредить сошедшего с катушек маньяка, а уж потом разбираться с ранеными и убитыми. По крайней мере, это не входило в задачи насука. «Ты же понимаешь...» «Пит, брось ты! Вот каждый раз лезешь кому-то что-то объяснять! Скажи, ты обязан это делать?» Перебил лысого парень, что смеялся над его желанием помочь. Все трое были довольно ладно сложены. Мускулистые предплечья сразу бросались в глаза, а широкие кисти и цепкие пальцы говорили о постоянных тренировках. Шеи, как у борцов, толстые, у всех минимум растительности на лице, и сама расслабленная стойка говорила о том, что ребята в любой момент могут отпружинить или отскочить в сторону и ко всему готовы. «На то они и насука. «Вот что ты взъелся! Нам все равно еще ждать людей с управления! Хочешь посмотреть, первокурсник?» — подозвал его лысый. Марк кивнул и подошел ближе. Двое парней расступились, давая ему увидеть торчащую из затылка заостренную звездочку. «Пусть учится", успокаивал товарищ Щербатый. «Может, когда-нибудь залатает твою задницу?» и, ударив спутника ладошкой по спине, загоготал. Марк опустился на корточки, делая вид, что осматривает труп на предмет ранений, но на самом деле его интересовала личность убитого и причина, по которой он устроил погром. «Можно?» — спросил он у Лысого. Тот кивнул, и Марк перевернул тело лицом вверх. Глаза широко открыты, рот искаженно застыл. Труп пока не окоченел, и можно было свободно двигать конечности. «Видел раньше мертвых?» — с участием спросил его наставник. «Да, немного, но не так, как здесь», — приврал Марк, чтобы лысый ничего не заподозрил. «А вы будете обыскивать?» «Не наше дело», — ответил Щербатый. «Мы свою работу сделали!» — и снова сплюнул. Марк порылся во внутренних карманах и нашел сложенный в четверо листок бумаги. Встав, он развернул его и прочитал. Это была листовка. «Стань хозяином жизни. Пока короли его прихвостни считают кристаллы, ты живешь в нищете. Пока ты не можешь оплатить лечение своих детей, дворяне получают лучших целителей. Пока ты боишься открыто говорить, они поносят тебя». Прикрывая силой и властью. «Помни, нас больше, мы сильнее, мы везде. Свобода в наших сердцах». Далее была нарисована рука, сжимающая кровоточащее сердце. «Что там?» — заглянул собеседник со спины. «А, это листовка. Мы как раз хотели ему запретить их развешивать, но парню снесло крышу». Марк отдал Кулысаму Лысому и сказал, что пойдет поможет товарищам. «Давай, малой, иди и учись хорошо», — подбодрил его Пит. «Ты что, в папашки записался?» — съязвил менее терпимый насука. Марк отошел достаточно далеко, но все равно услышал. «У меня сын примерно его возраста». Пожар уже потушили подоспевшие магии спасательного корпуса и сейчас убирали завалы, высвобождая людей. Марк нашел Арханга и Пабла в подавленном состоянии. Для них все навалилось слишком быстро. Великан сидел, прислонившись к стене, и оттирал кровь, попавшую на руки, хоть ее там давно уже не было. Пабло хмуро смотрел, как снуют туда-сюда маги в желтых куртках с увесистыми барсетками по бокам. Кто-то потоком воды смывал кровь. Кто-то грузил обломки и мусор в подоспевшие телеги. Целители занимались пострадавшими. Царила мрачная и подавленная атмосфера. «Ладно, идем». Похлопал по плечу Гамарк. «Ты сделал все, что мог. Не надо себя накручивать». Но великан еще долго не приходил в себя. Даже заснул в тот день позже всех – и то после того, как Марк дал ему зеленый шарик успокоительного. На следующий день всех собрали перед зданием Академии и сообщили о теракте и начале войны с антимонархистами. С этого дня меры по противодействию с ними усиливались. Королевство не могло простить оппозиционерам 17 убитых и 30 пострадавших граждан. Было решено сделать вчерашний день памятным, и на неделю отменили все увеселительные мероприятия, чтобы почтить погибших. Опасаясь массовой истерии, государство усилило охрану улиц, и сейчас полицейские встречались на каждом шагу. Целительское крыло было приведено в боевую готовность. На днях им ускоренно должны были открыть первое откровение на случай неожиданной гражданской войны. Остальным целительским рангам тоже расширили полномочия. Кровавая бойня вызвала широкий резонанс. Подробности обрастали слухами, и количество жертв с каждым пересказом росло, а методы расправы становились все страшнее и безжалостнее. Не этого Марк ожидал от друзей просто. Он, конечно, понимал, что Макс спалился, но зачем убивать столько гражданских? В их честь возвели мемориал, куда стекался народ с цветами и деньгами для родственников погибших. Король лично выделил каждой семье по сотне файлеров. Примерно полугодовой заработок ремесленника с хорошей профессией. Марк тоже немного пожертвовал, чувствуя укол вины за происходящее. К тому же именно его станком была отпечатана революционная листовка, источник конфликта. Если бы не она, то кто знает, попался бы данный маг в руки насука или нет. Иррационально взваливать на себя подобную вину, но он ничего не мог с этим поделать. Теперь Марк воочию видел, насколько расколото и неравно это общество. Если один человек с достаточным количеством маны способен такое провернуть, то нетрудно представить, что чувствовали рядовые жители Рилгана в своей ежедневной рутине. Неудивителен сам факт возникновения сопротивления сложившемуся порядку. Противники короля как раз и играли на утраченном чувстве свободы. Но самым страшным была неопределенность. Сделали это сторонники Праста или случившаяся спланированная диверсия с целью эскалации конфликта. Такие мысли закрадывались от неестественной кровожадности террориста. Если это второй вариант, то у Марка большие проблемы. Подобная беспринципность намекала о скорой расправе над заговорщиками. Даже если бы он захотел, то заднюю уже не даст. Слишком поздно. Любая причастность к антимонархистам сейчас приравнивается смерти. На волне народного гнева пройдутся по всем в поисках жертвенной коровы. Он уже написал Бифальту не ввязываться на время в сомнительные предприятия, какой бы барыш они ни сулили. Нужно переждать смуту». А если к этому причастны друзья Праста, то придется думать, как убить бывшего учителя фехтования. Иначе Марк попадет в сети шантажа и под угрозой раскрытия причастности к сторонникам республики будет плясать под дудку однорукого пьянчуги. Что так, что так — дерьмо. Когда Марк зашел в комнату общежития, возвращаясь с библиотеки, то увидел склонившегося над записями Арханга. Тот делал домашку. А вот Пабло сидел на кровати и задумчиво пялился на маленький огненный шарик, парящий в ладони. Марк устало приземлился в кровать и раскинул руки. Приглушенно слышались шаги соседей по общежитию и редкий звук пера, опускаемого в чернильницу. «А ты никогда не думал, откуда оно берется?» «Вдруг выдал Пабло». Марк повернул в его сторону голову и наблюдал за тем, как в глазах подростка отражается синтезированное пламя. «Это процесс окисления с выделением тепловой энергии», — устало ответил ему Марк. «Процесс отупения с выделением пердежной энергии», — пробубнил Пабло. Повисла небольшая пауза. «Я вот все думаю, откуда ты такой взялся?» Арханг остановил свои письменные изыскания. «Пока мы с Хангом возились с повозкой, ты куда-то пропал!» «Я же говорил, пытался спасти падающих», — вставил Марк. «А потом вернулся, как ни в чем не бывало», — продолжил рассуждать аристократ из семейства Клод. «Трупиков много, а ему все равно», — хихикнул подросток. «Пабло», — вмешался низким голосом Арханг. «Все нормально, да, Гурк?» Оторвавшись от огня, он посмотрел на Марка. Они встретились взглядом. «Нет, мне не все равно, Пабло». И не став вдаваться в детали, Марк отвернулся на бок и положил голову на подушку. Снова раздался скрип пера. «Но откуда же оно берется?» Через неделю их допустили к первому откровению. «Связь пациент-лекарь». Под зданием целительского крыла было еще несколько этажей. Сейчас их группу ввели на минус третий. Они вышли в длинный коридор, освещенный многочисленными лампами. Хоть все и было отчетливо видно, но тускловато. Каждому выделили комнату, где уже сидел Голють. Им сообщили, что это злостные преступники, которые приговорены к смертной казни, либо часто нарушающие порядки пенитенциарного учреждения в Абисе. Их специально этапировали оттуда для академии. Марк не ожидал, что доступ к низшему целительству примет такой оборот. Он открыл дверь в выделенную для него комнату и зашел внутрь. Там на кровати сидел довольно рослый мужчина и нервно стучал ногой по полу, позвякивая цепью. Марка предупредили, что сузника слили всю ману. Пациент больше смахивал на человека. Таких высоких голюдей он еще не видел. Оливковая кожа, ничем не прикрытая, пустующая правая глазница и разорванные ноздри говорили о не совсем покладистом характере. С виду ему тридцать с небольшим, жилистый, одет в арестанскую робу серого цвета с коротким рукавом. «Чего тебе?» – прошепеля велузник. Часть зубов были выбиты. Марк продолжал его изучать и ничего не отвечал, действуя по инструкции. То, что предстояло сделать, не самое приятное событие в жизни. Но если отступить сейчас, то Марка отчислят. И не факт, что повторно примут назад. Непрошедшие откровения считались забракованными целителями. Вообще, первые две ступени Марк обязан был пройти в Академии. Нигде больше нельзя было освоить эти знания. Опять же, из-за чрезмерной замкнутости системы знания не распространялись вовне. На целителях иногда ходили странные слухи про живодерство и все такое, но тогда Марк не придавал этому особого значения. Как оказалось, часть из этого была правдой. «Что ты собираешься делать?» Снова спросил его нервный голос. Марк опустил глаза и старался убедить себя, что предстоящая — лишь часть общего пути. В комнату вошел ассистент со старших курсов и зафиксировал голю деревнями к кровати. Чтобы тот не сопротивлялся, Мак сразу придавил его контролируемой воздушной наковальней и быстро сделал свое дело. На Марка пялился пылающий гневом глаз. Харчок Голюдя полетел в грудь ассистента и был остановлено в слоем, но во избежание повторения ситуации старшекурсник принял радикальные меры. В рот подопытного был засунут кляп. С этого момента он перестал быть пациентом. «Тебе объяснили, что делать?» — спросил он у Марка. «Да». После этого скучающий старшекурсник достал нож и сделал продольный разрез на левом предплечье зеленокожего. Тот задергался от боли. Марк поморщился. «Вот оно средневековье в чистом виде». «Ну что ж, приступай!» Пожелав удачи, парень вытер нож и вышел из комнаты, заперев за собой дверь. Марк и Голють смотрели на оголившиеся мышцы. Кровь стекала в подставленную тару. Не касаясь раны, Марк направил поток маны в разрез, как им говорили на теоретическом занятии. Сегодня он использовал кристалл, но синяя дымка отказывалась подчиняться. Вместо того, чтобы расползтись по ране, она просто развеивалась в воздухе. Если он не справится, то заключенный умрет.